Старые стонки Из стихов кошмарной совести. Если ночи тюремные глухи, Если сны паутинные тонки, Так и знай, что уж близк старухи, И-подревеля близко эстонки. Вот вошли, приседают так строго, Не уйти мне от долгого плена, и одежда темна и убога, И в котомке у каждой полена знаю завтра от тягостной жути буду сам на себя не похожим сколько раз я просил их забудьте и читал их моя, не можем как земля эти лица не скажут что в сердцах похоронена веры не глядят на меня только вяжут свой чулок бесконечный и серый но учтивы столпились в сторонке а не бойся присядь на кровати Только тут не ошибка ль, эстонки Есть куда же меня виноватей? Но пришли, так давайте калякать. Ни чесыш, не умеем мы тикать. Может быть, вы хотели поплакать? Так тихонько, не слышно, пахныкать. Или от ветру глаза ваши пухлы, Точно почки берез на могилах. Вы молчите, печальные куклы, сыновей ваших. Я ж не казнил их. Я, напротив, я очень жалел их. Прочитав в сердобольных газетах, Про себя я молился за смелых, И священник был в ярких глазетах. Затрясли головами эстонки. Ты жалел их. На что ж твоя жалость, Если пальцы руки твои тонки, И ни разу она не сжималась? Спите крепко, палач с палачихой. Улыбайтесь друг другу любовней. Ты шо нежный, ты кроткий, ты тихий. В целом мире тебя нет виновней. Добродетель, твою добродетель, Мы ослепли вязавши, а вяжем. Погоди, вот накопится петель, Так словечко придумаем, скажем. Сон всегда отпускался мне скупо. И мои паутины так тонкие, Но как это печально и глупо, Неотвязные эти чухонки.